Молчаливую поддержку, словно она выступает на сцене, а я сижу в первом ряду. Она стремилась стать кем-то еще и, вероятно, пребывала в большем напряжении, чем кто-либо из нас. Она, повторяю, в каком-то смысле взяла на себя ответственность за нас всех. Если это так, то мои слова о прикосновении к локтю она могла воспринимать как измену, и ответный выпад мог показаться ей вполне оправданным. Как я уже сказала. Это объяснение пришло мне в голову только недавно, а тогда я и не пыталась увидеть более общую картину и свое место в ней. Я вообще, по-моему, недооценивала в то время усилия Рут как таковое, усилия, которые она прилагала к тому, чтобы продвинуться, повзрослеть, оставить х е л ш е м позади. Думаю об этом сейчас и вспоминаю то, что она мне однажды сказала, когда я помогала ей в центре реабилитации в Дувре. Мы сидели в ее В палате смотрели по нашему обыкновению на закат, пили минеральную воду, ели печенье, и я говорила ей, что у меня в однокомнатной квартире есть сосновый ящик, где я до сих пор храню большую часть вещей из моего старого Хельшемского коллекционного сундучка. А потом я так просто, не пытаясь ее ни к чему подвести, ничего о с о б е н н о не имея в виду, заметила: а у тебя ведь кажется после х е л ь ш и м а Коллекции не было. Рут, сидевшая в кровати, долго молчала, и кафельную стену позади нее освещал закат. Потом она сказала: «Помнишь, а пекуны перед нашим отъездом несколько раз говорили, что мы можем взять коллекции с собой. Ну, я и вынула все из сундучка и положила в дорожную сумку, думала найти потом в коттедже хороший деревянный ящик. Но приехали, и я увидела, что ни у кого из сторожилов коллекции нет». Значит, это только н а ш е Значит, ненормально. Мы все, наверное, это отметили, не я одна, но обсуждать толком не стали, правда? В общем, я решила, что никакого ящика мне не нужно. Так все лежало в сумке месяц за месяцем, а потом я это выбросила. Я уставилась на нее. Ты выкинула коллекцию в помойку? Рут покачала головой и некоторое время казалось... Перебирала мысленно предметы из той коллекции, наконец сказала: "Я вывалила все в мешок для мусора, но отправить этот мешок в помойку рука не поднималась. Так что я попросила однажды Кеферса, когда он собирался уезжать, взять мешок и отвезти в магазин. Я знала, что есть благотворительные магазины, я выяснила заранее. Кеферс покопался немного в мешке, он не понимал, что это все такое и зачем, да и как ему было понять. Потом у с м е х н у л с я и сказал, что никакой магазин этого не возьмет. Но я говорю, здесь неплохие вещи, очень даже неплохие. т у т он увидел, что я переживаю, и изменил тон, сказал: "Ладно, так и быть. Отвезу в Оксфам. Оксфам благотворительная организация с центром в Оксфорде, которая занимается оказанием помощи голодающим и пострадавшим от стихийных бедствий. Потом сделал над собой уж совсем большое усилие и говорит: "А вообще-то теперь я рассмотрел, туда правда есть вещи ничего. Хотя прозвучало не очень убедительно. Я думаю, он выкинул мешок по дороге, но по крайней мере я этого не видела. Потом она улыбнулась: "Ты-то другая была, я помню. Ты из-за своей коллекции не переживала и сохранила ее. Я жалею теперь, что не поступила так же. Мы все, я хочу сказать, старались приспособиться к новой жизни, и все, по-моему, совершали поступки, о которых потом жалели." То высказывание Рут меня действительно серьезно огорчило, но бессмысленно сейчас судить ее и кого бы т о ни было за поведение в первые месяцы жизни в коттеджах. С приходом осени я почувствовала, что потихоньку осваиваюсь и начала обращать внимание на то, на что раньше не обращала. Я отметила, например, странное отношение к тем, кто недавно уехал. Стражи л ы т о и дела рассказывали всякие забавные вещи про обитателей белого особняка и т о п о л и н о й фермы, которых они Встречали во время поездок туда, но почти никогда не упоминали о своих бывших однокашниках и близких друзьях, покинувших коттедж не задолго до нашего приезда. И еще я заметила, мне понятно было, что одно с другим связано, каким молчанием с т р о ж и л а окружали отправлявшихся на курсы, о которых даже мы новенькие знали, что там учат помогать донорам. За те четыре-пять дней, что люди отсутствовали, о них практически не говорили, а после возвращения их никто ни о чем по-настоящему не спрашивал. Допускаю, что они могли о чем-то рассказывать наедине близким друзьям, но заводить разговор об этих поездках в компании было точно не принято.